глава седьмая. Так как Церби отказался быть нашим чемпионом, пришлось придумывать другой план. Правда, стоит признать ответ мне на эту проблему, подсказала Змеилютка, что встретила нас на подходе к городу. Мне не требовалось прям уж так участвовать в этом отборе среди демонов, чтобы увидеть Лену. Достаточно было попасть за третью стену, где, собственно, обитали самые сильные и влиятельные демоны этого города. Пропуском туда мне могли послужить кристаллы с энергии, которые тут очень высоко ценились. Пройтись по торговым лавкам не составило много времени. Все же, несмотря на размеры Энтейла, все специализированные заведения находились в строго отведенных для этого кварталах. Так что, посетив квартал торговцев, я просмотрел их товары, и убедился, что никто не может предложить ничего похожего на мои кристаллы. К сожалению, этот поиск также показал, что я сильно продешевил, когда обменивал первый кристалл, так как тот даже по сравнительной оценке стоил никак не меньше 10 тысяч энергов, но не возвращаться же назад к тому торговцу. В итоге я по совету владельца таверны решил обратиться к капитану стражи, но только не для того, чтобы участвовать в отборе, а чтобы получить возможность, для начала пройти за вторую стену. Может, это была чистой воды случайность, но после того, как я попросил одного из стражников привести меня к капитану, то в одном из рабочих кабинетов встретил все ту же знакомую мне нагу. «С каким вопросом вы искали меня?» устало спросила Змеилютка, когда приведший меня стражник вышел за дверь. Слева от нее лежало несколько стопок с бумагами, и когда мы заходили, она как раз закончила с одной из них и переложила ее в стопку справа, которая была значительно ниже остальных, а значит, работы ей предстояло еще много. Неудивительно, что Нага была не особо рада нашему появлению, но, может, тем самым она поможет быстрее разрешить нашу проблему? Да все с тем же, тяжело вздохнул я и расстроенным голосом продолжил. «Никто не сможет за первой стеной купить мой товар». «И что же это такое, что ни у кого из торговцев не хватит энергов для оплаты?» Слегка насмешливо спросила она, не особо поверив мои слова. «Ну, ее, в принципе, понять можно. Сколько таких люд в смысле демонов, приходит к ней с различными просьбами и жалобами? Если во всем этом детально разбираться, то голова начинает пухнуть даже у демона». «Сущая мелочь», — улыбаясь под маской, произнес я, протягивая ей один из кристаллов. «Давай посмотрим», — с сомнением в голосе протянула Нага, но стоило ей только коснуться кристалла, как на ее лице появилось удивление. «Что это такое?» — требовательно спросила она, пристально посмотрев на меня. «Капитану стражей хватило лишь касания, чтобы понять, что мои кристаллы — это что-то необычное», Не то, что демон-торговец из небольшого поселения. «Кристалл с чистой магической энергией», — пожал я плечами. «Как понимаете, он представляет большую ценность». «Так понимаю, спрашивать, где вы его получили, бессмысленно», — хмыкнула капитан, возвращая кристалл обратно. Правда, сделала она это с явным сожалением. «Я лишь хочу продать свой товар» но думаю, что он будет куда более интересен не только за второй стеной, но и за третьей. Закинул я удочку, возвращая его в свою сумку. Давать столь ценную вещь за простую формальность, которую она и так по своим обязанностям обязана исполнять, мне показалось лишним. «Наглый ты, демон!» — покачала головой Нага. «С таким товаром за первой стеной действительно делать нечего, а вот в третьей тебя никто и не пустит». Там проживают только уважаемые члены общества города и гвардейцы лорда. Ну тогда хотя бы во второй, разочарованно произношу я. Была у меня, конечно, надежда, что с таким товаром нас напрямую пропустят до нужного места. Но, видимо, с этим тут куда сложнее, чем я думал изначально. Через час сможешь подходить со своим спутником к южным воротам. Я распоряжусь, чтобы вас пропустили» в приказном тоне произнесла змеилютка и выставила меня из кабинета, сославшись на дела. Я оставленный мной небольшой кристалл на ее столе вовсе не был тем фактором, что склонил чашу весов в мою пользу. Да, я все же решил, что небольшой осколок кристалла сможет повлиять на нее намного быстрее, чем полагаться на обычные процедуры. Если судить, как тут все строго с правилами, то, боюсь, мне бы потребовалось ждать Несколько недель, пока бы меня пропустили за вторую стену. В итоге, расплатившись за комнату и еду, мы вдвоем отправились к южным воротам. «И какой теперь план?» — спросил меня Цербия, пока мы лавировали по улочкам Энтела время от времени встречая различного вида демонов. До посещения этого места я и не знал, что их такое разнообразие, и, по всей видимости, наши книги не сохранили и десятой части того, что я видел сейчас. «Изначально в кроссе мне казалось, что видов демонов так велико, но оно ни в какое сравнение не шло с тем, что было здесь. Да и сам Энтейл был минимум раза в два больше кросса». «Да какой там план?» — махнул я рукой, слегка улыбнувшись под маской. «Сплошная импровизация и надежда на удачу». «Не похоже на тебя», — недоверчиво посмотрел волк на меня. «Есть у меня пара задумок», — признался я но пока рано говорить, что из этого более вероятно. Слишком мало я знаю про то, что нас может ждать». «Прости, что помощи от меня так мало», — неожиданно произнес Цербий, потупив взгляд. «Ты это чего?» — удивленно посмотрел я на него, от неожиданности остановившись, благо мы никому не мешали. «Я от тебя многое скрывал и требовал, чтобы ты доверял мне», — начал объяснять он. «Это неважно», — прервал я его, покачав головой. «Думаешь, я не знал, что ты о чем-то умалчиваешь? Я просто ждал, когда ты сам все расскажешь. Да и мы слишком много лет вместе, чтобы ты вдруг замыслил против меня что-то нехорошее. Не такой ты демон, чтобы так поступать. Ну и, если честно, планировать ты совершенно не умеешь», — хмыкнул я. «Вообще-то я хищник», — самодовольно произнес волк, будто гордился тем, что его так легко просчитать. «И все эти интриги мне чужды». «Да и мы с тобой связаны контрактом, который тебе просто не даст мне навредить». «А теперь тихо!» — шикнул я на него, когда мы подошли к нужным нам воротам. «Хищник!» Не удержал я тихий смешок, но даже если церби это расслышал, то никак не отреагировал. Вопреки моим смутным опасениям, стража уже имела распоряжение на наш счет и посоветовала поселиться в одной из ближайших, рекомендуемых для путешественников и нежителей города таверн. «Вообще, стражники очень уж настойчиво рекомендуют первым делом селиться в таверне, видимо, для того, чтобы гости города не шатались праздно по его улицам. Так что мы довольно быстро нашли приличную таверну и заселились в неё. Правда, это было второе встреченное нами за вторым кругом стен такого плана заведения, но в первом было слишком много демонов, и такое столпотворение мне не понравилось». Особенно то, что все они агрессивно смотрели друг на друга и чуть что порывались схватиться за оружие. Похоже, это участники, прошедшие первый круг отбора, и поэтому им разрешили поселиться за второй стеной. Все же разительные отличия от таверны за первой стеной. В выбранном нами заведении демонов тоже хватало, но вот воинственных представителей здесь было все-таки поменьше, да и обстановка была более дорогой. Что, впрочем, сказалось на стоимости номера и еды, но экономить особого смысла не было. Да и в номере была сделана отдельная ванная с прямой подачей горячей воды, что говорило лишь в плюс данному заведению. Еду же нам еще предстояло оценить, но не думаю, что в этом нас разочаруют. Тут лишь бы мой организм смог переварить то, что едят демоны, все же у них несколько другое строение внутренних органов. «Не откладывая дело в долгий ящик, мы с церби прошлись по торговым лавкам, и уже в третий по счету я нашел товар, в чем-то схожий с тем, что предлагал я. На всякий случай обошли все, но большинство специализировалось на оружии и доспехах, созданных из местных металлов или из кожи и костей монстров, которые в город поставляли охотники, и чем опаснее и полезнее был такой монстр, тем дороже стоило обмундирование». Так что в итоге нам подходило лишь одно из торговых мест. Жаль, конечно, что не сыграть на жадности продавца угрозами, что можно уйти к конкуренту. Но так, по крайней мере, не надо будет думать, к кому из них идти первому, чтобы не прогадать. Эта лавка специализировалась на том, что добывали охотники. Только если в других местах можно было увидеть, например, кости и шкуры монстров, то здесь такого не было и в помине. На прилавке в специальных контейнерах находились части монстров, которые содержали в себе частицы магической энергии. Где-то больше, где-то меньше, но до этого момента я такого товара не видел. И если из тех же костей и зубов, в которых по какой-то причине сохранялась магия, еще можно было что-то смастерить, то, например, еще бьющееся сердце какого-то монстра в колбе вызывало оторопь, В магическом зрении я видел, что оно просто лучится энергией. Ее было меньше, чем в моих кристаллах, но я бы не сказал, что намного. Вообще, демоны в этом мире хоть и ели пищу или, как, например, Церби, напрямую сырое мясо от убитых им монстров, но все равно, по большей части, им это было делать не необязательно. Все же они жили и развивались благодаря магической энергии и, по всей видимости, часть ее концентрировалась в их скелете и костях. До этого я призывал в свой мир их энергетическую сущность, так как демоны обладают двойственной природой, которая, кстати, по какой-то причине в этом мире почти не проявляется. И как-то не задумывался об этом, но вот это продолжающее еще биться сердце реально поставило меня в ступор. Я бы вообще подумал, что это что-то вроде розыгрыша, если бы не видел сам, сколько в нем магической энергии. «Добро пожаловать в мою скромную обитель!» Лучезарно улыбаясь и показывая острые зубы, что у, у той акулы поприветствовала нас хозяйка этой лавки. До этого момента она была занята с другим покупателем, и как только тот ушел, прихватив с собой несколько острых даже на вид костей, тут же переключилась на нас. Больше посетителей в лавке все равно не было. Как я вижу, вас заинтересовало сердце Ваара. Сразу видно, что вы можете отличить действительно ценный товар от обычного. Польстив нам, неопределенно махнула она рукой, указывая на все разнообразие предложенных товаров. Демонесса, особенно когда не улыбалась, выглядела почти как обычная человеческая женщина. Только вот слегка синеватый оттенок кожи до да волосы, будто состоящие из металла, выдавали ее природу. «Ну и про зубы я уже упоминал, они привлекали к себе больше всего внимания из-за опасения, что ими она вполне может откусить кусок от меня. Даже страшно представить, как, например, с ней целоваться, или же для этого надо иметь сильную регенерацию. Только мы пришли сюда не покупать, а продавать», остановил я ее, так как демонесса потянулась к сердцу, чтобы его продемонстрировать. «Необычно», — отошла женщина в сторону, — на миг показав свое недовольство, но почти сразу вернув улыбчивое выражение лица. «Что именно вы хотите мне предложить? Через мои руки прошло множество диковинок, и я даю за них хорошую и справедливую цену». «Для начала оцените это», — протянул я ей кристалл, который достал из кармана, чувствуя острое чувство дежавю. «А дальше можно будет поговорить более предметно», «Интересно», — пробормотала хозяйка лавки, забирая его у меня. «Я ожидал, что она начнет делать какие-то замеры, как это делал тот демон, которому я продал предыдущий кристалл, но женщина меня удивила». Демонесса провела рукой над кристаллом, и он приподнялся в воздухе, зависнув между ладонями. После этого женщина стала внимательно смотреть на переданный мной предмет, иногда двигая пальцами. Внешне было непонятно, что она делает, но в магическом плане от ее рук шла волна энергии, которая постепенно менялась в такт движением пальцев. Спустя несколько минут она закончила с анализом кристалла и, откинув прядь волос, что с металлическим звоном ударилась о другие пряди, задумчиво посмотрела на меня. «Спрашивать, как вы этого добились, я даже не буду», тут же заявила она. «Но, если честно, я такое вижу впервые и даже не знаю, как оценить его стоимость». Было видно, что женщине несколько неловко такое признавать, особенно после того, что она успела о себе заявить. Правда, я и не надеялся, что действительно хороший специалист сможет назвать реальную цену кристалла. Да я и сам не знал, насколько его можно оценить в плане местной валюты. «Как думаете, будет ли такой товар интересен гвардии?» – тихо спросил я. «Да они с руками оторвут такую возможность заполучить чистую энергию», Воскликнула Димонесса, эмоционально взмахнув руками, но тут же прикусила себе язык, поняв, что сболтнула лишнее. «Видимо, подумала, что сейчас кристаллы уйдут мимо неё. Ну а мне? Мне было без разницы, через кого провернуть свою задумку. Да и слишком мало шансов, что делаю я все самостоятельно, это вообще удастся решить. Как уже успел убедиться, путников в этом городе не сильно жалуют». «Как считаете, вы можете мне помочь в этом вопросе?» Перейдя на заговорщический шепот и подойдя ближе, спросил я. «Естественно, часть энергов от продаж перейдут вам», подсластил я это предложение. «Если так ставить вопрос», задумчиво произнесла она. «Почему вы сами не хотите их продать?» Пристально посмотрела женщина на меня. «Это все же немалые деньги». «Слишком много мороки», отмахнулся я. «Да и демон я тут новый, и не всякий захочет меня выслушивать. Другое дело, уважаемые демонесса, и торговка специфическим товаром, который уже успела заслужить определенную известность в городе». «Допустим», — кивнула она благосклонно, «мои слова явно польстили ее самолюбию». Но демонесса не могла так просто позволить утечь таким деньгам мимо неё, и поэтому она решилась на еще одну рискованную попытку — И будь у меня такая возможность, я бы мог оскорбиться, но она единственная из всех торговцев, кто хотя бы продавала в чем-то похожий товар. Но вы также могли продать его через меня. И потерять большую долю прибыли, иронично хмыхнул я, в ее глазах я ей нужнее, чем она мне. Поэтому не будем отступать от этой линии поведения. Нет, лучше я договорюсь с вами и получу больше энергов, чем буду пытаться продать его и потом жалеть, что сам не приложил больше усилий, чтобы напрямую попасть к гвардейцам. Тем более таких кристаллов у меня несколько, добавил я под конец, чем окончательно добил Демонессу. «С этого и надо было начинать!» — с огнем в глазах воскликнула хозяйка лавки. Жанет, а именно так звали эту торговку, оказалась удивительной женщиной. Мало того, что после небольших раздумий она согласилась на роль посредника, так она еще и с большим рвением взялась за решение вопроса, как нам продемонстрировать кристаллы гвардейцам. По-моему, я даже услышал, как заработали шестеренки в ее голове, когда я продемонстрировал демонесса десяток кристаллов. После такого я опасался за душевное состояние Жанет, которая могла бы сойти с ума от такого количества кристаллов и тех сумм, что мы можем с них выручить, если бы я показал остальные. Меня общее количество энергов интересовало мало, так как для меня это был просто бесполезный ресурс, который только в этом мире и имеет ценность, если не считать, конечно, что они сделаны, скорее всего, из неизвестного на Земле материала. Было бы так же, если бы я продемонстрировал демонам наши бумажные деньги, Они бы просто не поняли, в чем их ценность. Женщина же всего за день умудрилась заинтересовать каких-то своих знакомых из третьего круга стены и умчалась навстречу с ними, чтобы дать нам разрешение на проход к гвардейцам. На этом особо настоял я, так как перепродажи меня по понятным причинам не устраивала. По словам Жанет, это выходило сложнее, но все же реализуемо, только надо будет дополнительно профинансировать данный вопрос, на что я был согласен. В итоге уже на следующий день вместе с демонессой мы прошли через ворота третьей стены. Точнее делали мы это ночью, так как за третьим кругом не могли жить и находиться простые путешественники, а только уважаемые члены города Энтейла. Ну или эти путешественники должны быть слугами последних. Связи решают все и в обществе демонов. Так что то, что Жанет прошла вместе с еще двумя демонами – никого из стражников не заинтересовало. Нас вообще показательно проигнорировали, и этом очень поспособствовал мешочек с энергами, который я передал Димонессе в качестве плата за проход. Встретили нас в одном из особняков третьего круга, который находился не так уж и далеко от резиденции лорда, что уже немало говорило об его владельце. Интересно и откуда у женщины такие влиятельные знакомые, Но это не моя тайна, так что в это я не собирался лезть, и так узнаю, если нужно будет». Сам особняк представлял собой монументальное жилое здание высотой в три этажа. Все в обстановке говорило о роскоши и достатке хозяина. Одна охрана из краснокожих орков на входе говорила о многом. Интересно, кто же это такой, что смог позволить себе в услужение гордых демонов, промышляющих исключительно охотой, О них после первой встречи я разузнал чуть больше во время поисков решения, как нам попасть за третью стену. Внутри нас встретила небольшого роста демонесса, полностью закутанная в ткань, так что определить, к какому виду она относится, было невозможно. Лишь яркие зеленые глаза сверкали из-под тканевой маски, да и довольно выдающиеся формы говорили о явной половой принадлежности». Именно она нас проводила сначала на второй этаж, а потом в небольшую гостиную, где нас уже ждал хозяин особняка с бокалом напитка, внешне похожего на вино в руках. «Добро пожаловать в мое скромное жилище», — поприветствовал меня и церби демон, после того, как служанка, раскланившись со всеми, ушла в коридор, закрыв за собой двери. Честно говоря, я ожидал увидеть кого-то похожего на воина, после того, что услышал о гвардейцах, и о том, что лорд Саш предпочитает окружать себя сильными демонами, но приветствующим нас демоном оказался гоблин. Да, в костюме и с золотыми кольцами на пальцах, но гоблин, который не доставал мне и до пояса. На фоне дивана, на котором он с удобством устроился, хозяин особняка оказался еще меньше. При этом ему прислуживали настоящие монстры, по ошибке природы являющиеся демонами, которые больше походили на отряд воинов, чем на слуг. «Видел я парочку, что стояла и охраняла коридор. Один из них и вовсе походил на мифического Минотавра, и ему приходилось сгибаться, чтобы не биться головой о светильнике. Настолько он был огромен. Их, судя по всему, продемонстрировали специально, чтобы мы почувствовали, что лучше не шалить, иначе они покажут, насколько мы неправы. Спасибо, что так скоро организовали переход сюда». Вежливо поклонился я демону, все еще пребывая в некотором шоке от происходящего. Даже обстановка этой комнаты говорила о достатке его хозяина. Слишком уж сильно, на мой взгляд, делается на этом акцент, будто этот демон хотел убедить всех и каждого в том, что он не просто мелкая зеленая букашка, которую раздавишь и не заметишь, а на самом деле очень важная шишка, но это не мое дело». «Ох!» — отмахнулся гоблин, широко улыбнувшись и демонстрируя острые зубы и широкую пасть. «Мне это ничего не стоило, право дело». «Зероавиак обладает необходимыми вам связями с гвардией», — добавила Жанет. «И если предложение поступит от него, то ни у кого не возникнет вопросов». «И что же, уважаемый зиравик, чуть не сломав язык, — произнес я имя хозяина особняка, — «Хочет за то, чтобы предоставить нам такую возможность?» «Сущую мелочь!» — прищурился гоблин. «Пять кристаллов из тех, что вы хотите продать». «Хорошо!» — улыбнулся я под маской, соглашаясь с данными условиями. Что-то такое я предполагал изначально, так что ответил, не особо задумываясь, чем, похоже, произвел впечатление на своего собеседника. «Пекло!» — выругался демон, зло посмотрев на демонессу. Ты же говорила, что у них только 10 кристаллов. Так и есть. Несколько растерялась от назиравека, наша знакомая, не понимающе посмотрев на него. Именно 10 кристаллов с энергией они хотят продать. Глупая самка, сплюнул гоблин, потеряв весь богатый лоск, которым он меня сразил в самом начале. Теперь я действительно видел перед собой демона. А вы молодец, неожиданно улыбнулся он мне. Смогли провести Жанет, которая обычно не отличается особой доверчивостью, но, видимо, есть суммы, после которых она перестает думать головой. Тяжело вздохнув, покачал он головой. «Теперь, по крайней мере, буду знать о таком нюансе и не поручу ничего ответственного. Так каким количеством этих кристаллов вы на самом деле обладаете?» Обратился он ко мне, будто ничего и не было. «Неужели вы думали, что я так просто отвечу?» Хмыкнул я, скрестив руки и откинувшись на спинку дивана, куда сел, когда нас пригласили для приватного разговора. Цербий улегся рядом и всем видом показывал, насколько он расслаблен, но я-то чувствовал, что он готов в любой миг к нападению. Доверия к хозяину особняка у нас не было. «Скажем так, у меня есть 10 кристаллов на продажу, помимо того, что вы запросили за свою помощь». «А не боитесь, что я захочу узнать их истинное количество?» Улыбнулся гоблин, делая небольшой глоток своего напитка и тоже демонстрируя полную расслабленность. Вот только его глаза так и горели хищным азартом. «Можете попробовать», — безразлично пожал я плечами. «Если, конечно, не боитесь за сохранность этого места. Я, знаете, очень остро реагирую на попытки причинить мне вред». «Замечательно!» — неожиданно расхохотался Гоблин. «А вы мне нравитесь!» — и все же качнул я головой. «Как вы собираетесь передать кристалл гвардии лорда Саша?» «Насчет этого можете не беспокоиться. Я являюсь поставщиком всего обмундирования для гвардейцев, так что ваш товар с легкостью будет доставлен напрямую к ним». «Интендант гвардии мой родственник!» — шепотом поделился он, подмигнув мне. Теперь понятно, как этот слабый демон смог получить такой уровень достатка в городе, где ценилась личная сила. Всё же оружие и броня нужны даже демонам, и кто-то должен заботиться об этом. С учетом того, что в гвардию лорда входят сильнейшие, то и обмундирование для них должно быть соответствующего качества и цены. В таком случае от меня будет лишь одно условие, поднял я указательный палец вверх. Я буду сопровождать вас при продаже. «И согласно нашей договоренности, Жанет получит часть энергов за эту сделку». Демонесса, до этого сидевшая на своем месте как пришибленная после слов гоблина, робко улыбнулась мне, но поспешила опустить голову, так как действительно оплошала, а этот зира по всей видимости, или является ее начальством, или же может доставить ей неприятностей. Все же гоблин явно имел определенное влияние в городе. Не хотелось бы, чтобы по моей неосторожности пострадал кто-то другой. «Решили увидеть наших знаменитых защитников вблизи», — понимающе улыбнулся гоблин. По всей видимости, он посчитал, что раскусил меня. А так, вполне удобная версия, чтобы объяснить свой интерес, которую мне даже не потребовалось придумывать. «Мы с моим товарищем много путешествуем по миру и пока не видели такой организации защиты города, как у вас» развел я руками. Так что да, мне интересно посмотреть на них вблизи. В таком случае предлагаю остановиться пока у меня откуда-то гоблин вытащил колокольчик по звуку которого в комнату вошли слуги. они проводят вас в ваши комнаты. Когда мы сможем организовать продажу спросил я прежде чем покинуть комнату. Мне потребуется максимум день чтобы уладить все формальности а пока наслаждайтесь отдыхом, если что-то потребуется, обращайтесь к слугам». На выходе нас встретила все та же служанка, закутанная в ткань, проводив в итоге в комнату на первом этаже, чуть в стороне от основного входа. Помещение явно было подготовлено для гостей гоблина, предлагая все, что необходимо для отдыха, и было намного больше того, что предоставляли в таверне. Церби замер у входа в комнату и внимательно прислушался. «Нас никто не подслушивает», — кивнул он мне. «Думаешь, этому мелкому можно доверять?» «Вопрос не в доверии», — покачал я головой. «Главное, что он сможет провести нас к Лене. Остальное неважно». «Такое чувство, что мы суемся в пасть ко льву», — нахмурился волк. «Поэтому не расслабляемся», — кивнул я. «Этот гоблин, судя по всему, обладает достаточным влиянием, чтобы обмануть нас и при этом уйти безнаказанным». Все-таки мы проникли сюда тайно. Нельзя также исключать, что нас захотят завести в западню, чтобы выведать, где мы такую ценность раздобыли. Все же для них мы обычные путешественники, которых никто не станет искать. Не нравится мне все это, фыркнул Церби, устраиваясь у двери, в случае чего он первый встретит угрозу и даст мне необходимое время, чтобы подготовить ответную атаку. Вопреки нашим опасениям, ничего такого не произошло. Слуги исправно приносили еду и пару раз предлагали пройтись по комнатам, где все было подготовлено для развлечения гостей. Но от еды мы отказывались, опасаясь ядов. А развлечения? Мы прибыли сюда не для этого. Да и, как я говорил Церби, были опасения, что нас таким образом захотят расспросить с большим пристрастием, А так мы, по сути, окопались в предложенной комнате, из которой был один выход, если не считать окон. Вечером следующего дня мы вместе с Зиравиком отправились на встречу с капитаном гвардейцев, который должен был решить, будет ли гвардия покупать мои кристаллы или нет. Я и Церби выступали в качестве сопровождения го블ина, который рекомендовал нам молчать всю встречу, если мы хотим увидеть гвардию вблизи. Самые сильные воины Энтейла Проживали прямо в резиденции Лорда. Издали казалось, что его огромный дом отделен лишь пустым пространством от особняков остальных демонов, но, как выяснилось на практике, близость к источнику силы позволяла Саашу не возводить стены, когда вместо этого можно было использовать магию. Его особняк закрывала самая настоящая магическая завеса, которая чувствовалась только вблизи. Я даже не представляю, сколько магической энергии необходимо влить в схожего рода конструкцию, чтобы поддерживать ее и насколько тогда должен быть велик сам источник силы, чтобы без проблем держать завесу на протяжении многих дней. Лорд настолько был уверен в своей силе, что его резиденцию даже никто не охранял. Вполне хватало того, что внутри был как минимум десяток гвардейцев, которые могли справиться с практически любой возникшей угрозой, да и сам лорд рядом со своим источником силы был чуть ли не равен Богу. Завеса была проходима лишь в одном месте, являющемся также единственным местом входа и выхода из резиденции лорда. Его охраняло двойнак, которые проводили нашу компанию настороженным взглядом, несмотря на то, что нас уже встречали. «Дорогой братец!» – широко улыбался Заравиаку, такой же гоблин, как он, только без такого обилия украшений и одетый попроще, но все же в одежду, вполне дающую представление о его статусе. «Рад, что ты смог посетить меня!» «Что ты, Каравиак?» – зеркально улыбнулся ему демон. «Это я рад, что удалось так быстро решить все вопросы!» «Только я почему-то не вижу могучего Рокса!» Показательно поискал взглядом еще одного встречающего гоблин. «Если ты не забыл...» — неожиданно зло прищурился Зраавек. «То у меня к нему дело». «Не стоит так беспокоиться». Примирительно поднял руки вверх гоблин. «Капитан гвардии просто в данный момент присутствует на очередном этапе отбора». «Не знал, что Рокс уделяет этому свое личное время». Нахмурился наш сопровождающий. «Да...» «Это необычно, но в роли испытания для кандидатов выступает его личная ученица, так что...» — развел руками каравек. «Зато у нас есть возможность понаблюдать за боем тех, кто претендует на роль лучших в нашем городе». «Хорошо, тогда пошли». Немного подумав, кивнул наш гоблин, соглашаясь с предложением брата. Второй гоблин удовлетворенно кивнул и направился по боковой тропинке, ведущий на заднюю, скрытую от нас часть дома. Похоже, там располагались еще какие-то постройки, но из-за громады дома, отчасти претендующего на звание небольшого замка, их просто не было видно. А что ты такое намерен показать капитану, что потребовалось так быстро организовывать встречу? Всё же сейчас идет подготовка к встрече с Исполином, и у него не так много свободного времени» полюбопытствовал Каравик, пока мы шли к месту, где шел отбор. «Да и мне пришлось ссылаться на свое незнание и гарантировать, что ты предложишь действительно стоящую вещь. Я же не лезу в твои дела». «Так и ты, дорогой братец», — выделил Заравик голосом последнее, «не лезь ко мне». Тем более в этом плане я никогда не подводил, с вызовом закончил он. Всего лишь проявил интерес». Ворчливо ответил на это гоблин, но расспросы прекратил. И остаток дороги мы прошли в молчании. Так мы дошли до небольшой арены, с которой в данный момент выносили обгоревшего нага, что-то кричавшего от боли, но разобрать, что именно, было невозможно. Сама арена была выполнена в виде колизея, где было выделено несколько зон. В одной из них в расслабленных позах сидели демоны в обмундировании, явно подогнанном под один стиль. Хоть это и было довольно сложно в связи с тем, что гвардейцы, а это могли быть только они, все же принадлежали к разным видам и предпочитали разную броню и оружие. Рядом с ними была зона, выделенная для лорда Саша, так как она была отделена от остальных зон пустым пространством и посередине находилось даже не кресло, а подобие трона. Самого лорда на данный момент не было на месте, чему я втайне был рад. Не хотелось больше встречаться с кем-то, похожим на Кросса. Еще одна зона была занята различного рода демонами, которые внимательно смотрели на арену, ну и еще спорили, кто пойдет следующим. Вот и еще один кандидат выбыл, покачал головой каравек. А вот и ученица самого Рокса, гордо указал он в сторону демонессы, что сейчас с вызовом смотрела в сторону, как я понял, следующих кандидатов в гвардию. «Из-за этого она стояла к нам спиной. Я мог отметить лишь то, что по фигуре она очень похожа на Лену, но, к сожалению, этого было мало, чтобы говорить о чем-то однозначно. Она официально не входит в гвардию, но в этот раз, чтобы пройти отбор, достаточно только ранить эту демонессу. Пока еще никто не сумел, вот». «Интересно», — хмыкнул Зраавек, более ничем не проявив свой интерес. Я же напряженно всматривался в эту женскую фигуру, и вот она обернулась.